Глава 16. Неудержимый. Мой мозг, перегруженный новой информацией после слияния с разумом Хакара, адаптировался мгновенно, и Тифлин кринулся в бой. Потом разберусь, что было с Хакаром без меня. Сейчас главная победа, ведь мы деремся с первым, а значит, сильнейшим легионом Диабло. С учетом первых двух битв это десятая подряд сражения Хакара. К тактике летучего отряда враги уже подстроились. Потому сегодняшняя задача не вынести ставку противника, а стянуть на себя как можно больше врагов. Но меня это не устраивало, так что я решил действовать по ситуации. Убыстрившись и взлетев, оценил расстановку сил. Летучий отряд за время моего отсутствия никого не потерял. Окружающие меня друзья-демоны, включая шутника Ридика, ожесточенно дрались». «Моя группа наконечником копья врезалась в легион Диабло, пробив его дальше середины, и сейчас нас взяли в кольцо враги». Хакар снова одолел всех инстик противника, что дало хаотическое выступление тринадцатому «Стоп!». Заемная память услужливо подсказала, легиона Ваддона, одержав три победы подряд, стал двенадцатым. А потом с каждым новым триумфом поднимался ступенькой выше и на текущий момент числился шестым. Хакар вплотную приблизился к третьей красной звезде и уже получил бы ее, не потратив Хао на воскрешение Леры и Матифа после сложнейшего сражения со вторым легионом Азмадана. Тело действовало на автомате, разум жил собственной жизнью. Хакар не только жег врагов прикосновением за счет медальона свирепость демоноборца, но и разил отражением. «Деремся в полную силу, больше никаких маскировок под слабаков», шепнула память, выгрузив важное из отсека неразобранной информации. Поначалу я по привычке осторожничал, уклонялся, отпрыгивал и подныривал под удары, но потом прекратил тратить время. «Не забудь про гончих, вызывай по откату», подал голос другой хакар, и я последовал совету. На мгновение выгрузив бич хозяина гончих из инвентаря, я активировал его и удовлетворенно кивнул. Появившиеся псы не уступали мне по звездам, «Соберись, босс!» — рявкнул в ухо оказавшийся рядом Абдустиус. «Подходим!» Пока псы рвали демонов и Ракшаса, устремившихся ко мне, на пути выросла Морелит с пятью красными звездами. Размерами она не уступала Апопу, но и мой тифлинг стал таким огромным, что назвать его мелким не повернулся бы язык даже у авадона. Я подставился, хвост Морелит ударил в грудь, острый конец ввинтился в плоть, наращивая урон, и шестирукую демоницу прибило отражением. Она заверещала, серия молотов навсегда заткнула Марилит, свернув ее змеиную шею и расплющив голову. В три прыжка доберешься до доставки. Пора. Память продолжала дозированно выдавать информацию. Ага, значит я все еще не летаю полноценно, а просто далеко и высоко прыгаю. Ясность. Прыжок, то есть полет. Груз шеститонного ракшаса, ухватившегося сразу четырьмя лапами, потянул вниз. Смахнув его одним ударом, я продолжил прыжок над головами демонов. Меня мало кто замечал, все были увлечены боем и непосредственными противниками. Из моих гончих выжили две, обе повисли на гигантском черте. Наш бес радостно верещал, заживо его сжигая. «Вонючку!» Услышал я крик, но он утонул в лязге демонического металла, проклятиях и криках раненых. Снова, удя в обустрение, я задумался, почему Хаккар продолжил здесь жить без меня? Я ведь и раньше выходил из преисподней. Ответ всплыл цифрами. «72 часа». В преисподней прошло именно столько времени, прежде чем эскин позволил слепку моей личности вновь появиться в игре. Оставался вопрос, сработало ли это из-за моего статуса угрозы, вмешательства хаоса или потому что время в преисподней течет по-другому, а сам игровой план отрезан. Но ответа второй хаккар не знал. Трех прыжков не хватило, чтобы достичь цели. Четвертый я сделал за 30 метров доставки, накрытой тенью. Задрав голову, увидел, чье именно». Мефистрот, Высший Демон, Легат Первого Легиона, Доминион Диабло, Красные Звезды, 11, Оранжевые Звезды, 9, Желтые Звезды, 9, Белые Звезды, 6. Так вот ты какой легендарный легат! Вспомнились слова гида музея в Рубиновом городе о том, что Мефистрот был одним из трех, кто сумел ранить Белиала, причем еще будучи лишь Центурионом. Легата противника окружала сотня сильнейших бойцов, но проблема была не только в этом. Видя, что я приближаюсь, Мефистрот накрыл ставку колоссальным ярко-синим кожистым крылом. Нехарактерный для демонов цвет завораживал, гипнотизировал, мерцая. Я отряхнул головой, сбрасывая наваждение. И как сдвинуть такую скалу? Затянув состояние ясности, я нырнул под руку Мефистрота и выдал полное комбо в грудь легата, выбивая не только очки жизни, но и странный белесый порошок, покрывавший его тело. Я атаковал первым, поэтому сработал перк «Внезапность». Мефистрота сбила с ног. Система определила упавший с легата порошок как лут, и его подняло притяжение. На три секунды я вышел из убыстрения. Вражеский легат начал заваливаться на спину. Чтобы сохранить равновесие, ему пришлось взмахнуть крыльями, но я не спешил подбирать флаг. Снова пришлось воспользоваться опытом второго хакара. Врубив ясность и полет, я резко выпрыгнул, и лишь в последний момент ухватил вражеское знамя. Навыки тут же отключились, но за счет инерции мне удалось перепрыгнуть всех защитников, а дальше руки и ноги действовали на автоматизме, выработанном за десяток битв. Я метнул флаг машущему мне обдусциусу, вокруг которого оказалось неожиданно много наших. Они исполняли роль живого щита, прикрывавшего отход летучего отряда. Флаг, взметнувшийся над всеми, поймал Ридик. Гогача и напивая, он, стиснутый в коробочке, побежал к нашей базе. Догнав отряд, я прыгнул вперед, призвал гончих и принялся расчищать путь. Красные звезды еще больше перемножили характеристики Хакара, так что я сметал с дороги сильнейших бойцов Диабло, практически не прилагая усилий. В голову пришла идея взять Углецкого пламени силой, но второй Хакар во мне отозвался. «Не тупи, десятая победа на носу, Белиал просто обязан пригласить к себе». Не раз мне приходилось ставить мир на паузу, чтобы пережить ломки трансформирующегося тела при получении новых звезд, а вот флаг пришлось перехватить лишь однажды. Я прорывался вперед, не оглядываясь, а потому не сразу заметил, как моих бойцов нагнал рассверепевший Мифистрот. а Вадон, уже летевший мне навстречу, проревел «Хакар, сзади!» К тому моменту вражеский легат уже разметал моих соратников и придавил к земле Ридика, вырывая из его рук ставку. Я ушел в ясность и устремился к Мефистроту. Бедолага даже не понял, что произошло. Вот он отбирает ставку у знаменосца, а в следующую секунду катится по земле, глотая грязь, роняя клыки и обламывая рога. Притяжение снова что-то подтянуло. Хоть я и выбил из него треть жизни, развоплощать легата не стал. Суть большой игры в другом. Подобрав флаг, я помчался прыжками к базе под прикрытием Аваддона. Противник пытался помешать, но что они могли противопоставить самому Аваддону? Легат давил их, разрывал на части, пронзал отращенными щупальцами, выбивал из реальности. В общем, демонстрировал знакомый по демоническим играм арсенал приемов и способностей. К нашей ставке мы вернулись чуть ли не всем легионам. Мне никто не мешал, но я все равно спешил и воткнул вражеский флаг, едва оказался на месте. Победа! Небо озарилось синим. На пару мгновений повисла тишина. Бойцы обоих легионов прекратили драться и опустили оружие. А потом легион Авадона взревел. Легат, потрясая руками, начал спускаться с холма, хваляя, подбадривая бойцов. А те орали во всю глотку. «Легата Вадон! Центурион Хакар, Во славу Доминиона! Шестой легион!» Проверещал незнакомый мне бес. «Бери выше, дурила!» Отозвался уже наш бес Руперт. «Теперь пятый!» Я сел прямо возле флага, сложив руки на коленях. Вроде не первая победа, но все так же адреналин кипятит кровь реального тела. Все так же накрывают откаты удовлетворения, густо замешанное с радостью. И восторг от третьей красной звезды. Рядом пристроились бойцы летучего отряда. Улыбаясь, я посмотрел каждому в глаза, полное обожание. Все мои соратники окрепли. С момента нашей первой встречи Лерра выросла раза в три, но все так же была обдув лишь по плечо. Сплевывая кровь из зубы, щерился шутник. Мотив уже протягивал ему фляжку, а Каракопанка с Рупертом лежали и скались, смотрели в небо. «Но теперь нам Ксавиус, за его бакара, не откажет в отпуске!» — мечтательно воскликнул Руперт. «О да!» — хором откликнулись остальные. «Правило есть правило! Десять побед подряд!» Каракопанка поднялся и ударил кулаком по земле. «Десять! Да мы в огне! Ха, парни и Лера, у нас теперь не жизнь, а сказка начнется!» Абдузциус потер ладони друг от друга. «Спонсоры контракты начнут предлагать», — воскликнул мотив. «Тема хаотически железная. Летучий отряд по популярности обогнал даже Первый Легион. Бухло халявная будет», — размечтал шашутник. «А может, и в борделях нам...» Нас придавило аура и могущество. Сложив руки на груди и улыбаясь, над нами возвышался авадон «Центурион Хакар произнес легат так ласково, что меня передернуло. «Великий князь хочет нас видеть». Я тут же вскочил, как молния ударенный. Наконец-то. Во славу Доминиона, вадон Во славу, во славу. Продолжал скалиться легат. Улыбка у него была жуткая, будто открывалась дверь в адский котел. От нее кровь стыла в жилах. Кивнув мне, он перевел взгляд на моих бойцов. Значит так, легионеры. Другие пойдут в увольнение только завтра, но вы у меня на особом счету. Поэтому правило не для вас. Сразу как вернемся в расположение Легиона, приводите себя в порядок и бегом в отпуск. Две недели за счет Легиона. За призовыми, как обычно, к трибуну Урфи. Выполнять! Неровная зигзагообразная лощина, окруженная лавовыми реками и ставшая полем боя, начала пустеть. Оба легиона, подобрав раненых, уходили порталами. Бойцы летучего отряда похлопали меня по плечу и пожелали не обостраться перед ликом великого князя. Предполагая, что при любом исходе встречи с Белиалом вижу друзей демонов в последний раз, я крепко обнял каждого. Демонов Абдусциуса, Ридика и Матифа, Беса Руперта, Ракшаса Каракопанку и Лерру. Сукуба тоже что-то чувствовала и обняла так, словно пыталась слиться со мной. «Больше огня, босс», — шепнула она, гладя кончиком хвоста мою щеку. «И... любви!» Чмокнула в щеку и отпрянула. Почувствовав взгляд Ридика, я обернулся к нему. Он качнул рогатой головой, я его понял, отошел с ним. «Что такое, шутник?» «А я ведь узнал тебя», — тихо проговорил демон. «Знаю», — спокойно ответил я. «Тогда в битве после очага ты назвал меня одолевшим сокрушителем. Узнал, но не выдал. Почему?» «А я присматривался к тебе», — прошептал Ридик. «Все ждал веселья, и ты нам его подарил. Но теперь ты идешь к великому князю. Ты — враг, и знаю об этом только я». Демон схватился за голову и тихо завыл. Видимо, его раздирало противоречие между долгом и дружбой, которая точно между нами зародилась. «Не только ты знаешь, шутник». Ридик посмотрел туда же, куда и я — на Авадона. А печальная физиономия демона тут же расцвела в радостном оскале. «Так Лега тоже в курсе? Хо-хо! Что ж ты молчал, Центрион? хо Он посерьезнел, развел руками. «Что ж, Авадон большой, ему виднее. А я демон простой, и лезть в ваши дела не собираюсь. Вот только чую, не вернешься ты от великого князя Скиф». Мое имя Ридик назвал одними губами. Еще пару секунд он молча смотрел, оценивал мою реакцию, потом расхохотался. хе хе хе Хакар! Хо-хо, все вверх дном! Хо-хо, все в ходуном! В пресподней! Встав на руки и болтая ногами, он вернулся к остальным, после чего летучий отряд, не оборачиваясь и весело переговариваясь, ушел. А я еще долго слышал его хо-хо. Мы с вадоном остались наедине. Легат проводил Ридика взглядом, в котором я прочел дилемму. Прибить шутника, чтобы не сболтнул, или... «Пусть живет», — решила вадон «Он умен и никому ничего не скажет, потому что момент потерян. Проклятая инквизиция неминуемо поинтересуется, почему он, зная о тебе, не доложил сразу». «Ты все слышал?» «Конечно. Но меня волнует не этот клоун. В тебе достаточно хао. Теперь даже я не чую частицы врага. И все же, если великий князь соизволит пожать тебе руку или даст поцеловать свою, делай это быстро. Иначе могут быть последствия. Уяснил?» «Да, легат. Что насчет твоего обещания?» Разговаривая с ним, я пытался понять, где сейчас настоящий тифлинг-хакар. Слышит ли? Видит, что я разговариваю с самим Авадоном на равных или в нем позже проснется память, как и во мне». Близость завершение миссии напомнила о несчастном тифлинге из гнездовья. «Разберемся по ситуации», — ответила Вадон. «Даю слово, сделаю все от меня зависящее, чтобы ты получил искорку. Но что потом? Ты мне еще нужен». «Десять побед подряд, легат. Десять. Твой легион только что одолел первый легион Диабло. Бойцы купаются в Хао. К тому же, как ты можешь считать себя генералом, если не в силах справиться без...» «Не продолжай». — оскарился Авадон. — Мой легион станет первым и без тебя. А потом я брошу к Савиусу вызов. Из аудиенции сделали настоящее шоу. Журналисты встретили нас у портала и преследовали на протяжении всего пути до башни, возвышающиеся над городом. Адские аналоги фотоаппаратов слепили алыми вспышками. Журналисты на перебой. За ними колыхалось море горожан. Все пытались взлететь, и в воздухе получалась куча мала. Близко к нам никто не подходил чтобы ненароком не коснуться Авадона. Такое здесь рассматривалось как неуважение, и никто бы не удивился, если бы после этого Легат сожрал безумца. Великий князь, не Аватар, а Белял в истинном обличии приветствовал нас с балкона, если так это можно назвать, резиденции. Глаза богоподобного демона отсюда виделись мне как два солнца. Я был уверен, что при желании Белял сожжет меня одним сфокусированным взглядом. Помимо меня с Авадоном на встречу с Белялом пригласили всех, кто званием был не ниже Центриона. Но горожан не интересовали Центрионы как префекты и трибуны. Улицы славили великого легата Авадона и неудержимого инстигу Центриона Хакара. Сердце моего Тифлинга замерло от восторга, потому что орк возьми купаться в обожании толпы было чертовски приятно. Первым шел Авадон. Суровый легат не сводил взгляда с огромной фигуры князя в конце улицы. Еще раз посмотрев на Белиала, я невольно сжался. Испарились все мысли о том, что можно попробовать отобрать уголь силой. Я чувствовал себя Фродо, надевшим кольцо и обнаруженным оком Саурона. Внимание Белиала подавляло волю. Хотелось раствориться в толпе, спрятаться. Но, как назло, проспект, ведущий к резиденции князя, освободили от стимеров, местных паровых автомобилей, а демоны толпились вдалеке. Заглушив иррациональный страх, я сосредоточился на миссии. Сейчас я попаду в покое князя, откуда рукой подать до угля. В Дисе все катится в бездну, и передышка, которую для пробужденных добился Краулер, в любой момент может закончиться, если Магва или другой легат обнаружат новое местоположение Кхаринзы. смысле сбила вторжение в разум. «Кто же ты такой?» Враждебно-любопытное присутствие Белиала выжгло мозг, выветрило разум обуглив желания и мечты и оставив только страх и жажду беспрекословно подчиняться. Чувствовал ли то же самое Авадон, другие офицеры легиона? Мне стоило больших трудов стряхнуть морок и не замедлить шаг. Я продолжал гордо нести знамя теперь уже пятого легиона, а чтобы отвлечься, открыл инвентарь. Что там выпало с вражеского легата? Крупица соли мефистрота алхимический ингредиент. Соль Мефестрота? Сердце, без того бешено колотящееся, застучало еще быстрее. Лишь бы удалось вынести лут в дис, наверняка крупиц, коих я нахватал больше трех сотен, достаточно для того, чтобы Краулер создал из них эликсир вроде того, благодаря которому Нагваль, первый персонаж Эда, стал угрозой и приручил гигантского комара-москито. Остаток пути я преодолел, как в тумане. Шум беснующейся толпы слился в монотонный гул, заглушающий остальные звуки. Остановившись перед резиденцией, Авадон развернулся к нам и что-то сказал. «Я не расслышал, но кивнул, решив делать все так же, как он. У входа нас встретили мрачные демоны в красных балахонах, провели по выстланной ковровой дорожке, черно-белой, как и цвета легиона». Начальник дворцовой стражи Неби Рос, крупный демон, лишь немного уступавший Авадону, долго втолковывал нам инструкции, И я уловил главное – не пялиться на князя, молчать, говорить только если спросят, коротко и по существу». На аудиенцию было выделено шесть минут. Белял мог в любой момент отвернуться или исчезнуть. Это значило бы, что встреча закончена и нам полагается выйти. К конструктажу присоединился уже знакомый мне по прошлой жизни Тиран Баал. От лица проклятой инквизиции Доминиона он поздравил нас с выдающимся достижением, но посоветовал не зазнаваться. «Великий князь не любит, когда у его демонов случается головокружение от успехов», — заключил Баал. Смерив нас взглядом, он кивнул Авадону, задержал взгляд на мне, хмыкнул. «Особенно у тифлингов». «Я задержал дыхание, главным было добраться до покоев князя, а там плевать. Заберу искорки, искры или даже весь уголь пламени и рвану в пустоту». «Прекрасная игра, Центрион Хакар», — сказал Баал и протянул руку. Мне не оставалось ничего иного, кроме как ответить на пожатие. Тиран нежно улыбнулся, не отпуская моей кисти. Похлопал по плечу. Искоса глянув на Авадона, я заметил, как тот скривился. Музей истории Доминиона сегодня закрыли для посетителей. Нас сопроводили до лифта, вертикальной шахты, по которой можно было долететь до покоев князя. Считая, что я не умею летать, распорядители предоставили парящую платформу. Отпущенное на аудиенцию время начало обратный отсчет, как только мы вылетели из шахты. Огромная территория, открывшаяся нам, однозначно была творением пространственной магии. Здесь запросто поместилось бы калийское дно со всеми его небоскребами. В паре километров от шахты, улыбаясь, стоял, сложив руки на груди, великий князь Белиал. Казалось, он занимал все пространство и подпирал неласковое небо преисподней, каким-то чудом, видимо, изнутри здания». Князь демонов сделал шаг, вдвое сократив расстояние до нас, и начал уменьшаться, одновременно продолжая шагать, пока не оказался прямо перед нами, выше Авадона на полторы головы, а моего тифлинга раза в три. «Приветствую героев Доминиона!» Приятный, вполне человеческий голос Белиала я слышал раньше, потому не удивился. «Славные сыны и дочь великого народа!» Демоница префекта штаба заулыбалась, а вот шерсть моего тифлинга встала дыбом и потянулась к князю. От каждого из нас полетели частички хао, притянутые его аурой. Может быть, поэтому время общения с Белялом так жестко регламентировано, чтобы гостям не сдохнуть от хаотического истощения. Внезапно мне захотелось пасть Ниц. Игнорируя остальных, Белял сосредоточил все внимание на мне. Неудержимый! Да содрогнется вся преисподняя от одного вида Хакара, первого из многих тифлингов, ставшего неудержимым инстигой. Десять битв! 27 семь схваток с другими инстигами! 9 эмиссаров хаоса! Все повержены ловким хакаром, лучшим сыном своего племени!» С каждым словом глаз князя становился громче, отчего я все больше сжимался, пока не рухнул на колени. Никогда прежде мне не доводилось ощущать такую мощь. Я распростерся на полу, раскинув руки и ткнувшись лицом в очень горячий мрамор. «Поднимись, отважный сын Доминиона!» — ласково сказал Белиал, помогая мне встать. «Отныне наказываю всем называть тебя не иначе, как Хакар неудержимый. За заслуги перед Доминионом назначаю пожизненную выплату от фонда ветеранов в размере 100 тысяч золотых и 10 миллионов хао в год». Я буквально вскочил, причем не только, чтобы сократить время контакта. Преисподняя была воплощением адской жары, но от прикосновения Белиала пронизывала абсолютным холодом, убивающим все живое мгновенно и безвозвратно. Мое предплечье обожгло так сильно, а боль была такой пронизывающей, что лишь огромным усилием воли я сдержал крик. Белиал довольно усмехнулся. «Чертов садист! Понятно, почему вы с Баалом такие друзья!» В то же время я понял, что чувствовали демоны, касаясь Хакара при включенной свирепости демоноборца. Белиал повернулся к Вадону. «Легат!» — холодно сказал князь. «Поручаю вам обеспечить повышение героя Доминиона. Негоже ему ходить в простых центрионах. Трибун!» «Первый трибун легиона, не ниже», — Белял кивнул на Урфи. «А этого сделаешь вторым. Ему должно быть без разницы, в каком звании в штабе зад отсиживать, ведь так, сатир? Урфи закивал, заскулил и, не выдержав давления, полниц. «Что касается остальных, легат, то лучше бы ты привел летучий отряд Хакара, чем штабных крыс». «Осмелюсь возразить, князь», — хладнокровно ответила вадон «Трибун Урфи свое место заслужил не в штабе, а в битвах». Именно поэтому я и сохранил за ним пост. Более того, все, кого назначал я, боевые офицеры. Штабных крыс мне навязал генерал Ксавиус. Так уж и навязал. Издалека послышались блеяния, а затем смешок. Хе-хе. Наверное, упомянутый генерал владел соответствующим навыком незаметности. Иначе как объяснить, что его никто раньше не увидел? Только для Белиала появление Ксавиуса, непонятно откуда взявшегося в ярко освещенном пустом пространстве, не стало сюрпризом. Князь усмехнулся, видимо, забавляясь происходящим. Что это для него? Подковерная грызня подконтрольных букашек? Не вы ли легат молили дать вам шанс и одарить честью возглавить гибнущий легион? Ксавиус приблизился и поклонился Беляву. Прошу простить моему легату проявление неуважения, повелитель. Конечно, конечно, пропел князь. Прощаю, но прошу отложить ваше разбирательство, ведь сегодня мы чествуем героев. Героев Доминиона, которые... В этот момент слова Беляла утонули в грохоте и лязге доспехов. В зал ворвался десяток демонов, возглавляемых Баалом. Однако начал не тиран, а бес Рофокол, рискуя быть испепеленным взглядом повелителя. Чувствуя неладное, я приготовился к ясности, но все же решил не спешить. «Великий князь, дело не терпело отлагательств! воскликнул проклятый инквизитор. «Я слышал, вы говорили о героях Доминиона, однако позвольте внести поправку». Рофакл замялся, обменялся взглядами с Баалом и Дентелианом, еще одним проклятым инквизитором. Потом нашел Ксавиуса, и я заметил, как генерал кивнул. «Ну?» — раздраженно рыкнул Белиал. «Может ли считаться героем Доминиона?» Рофакл выпрямился, навел на меня крючковатый палец и зацокал копытами ко мне. «Тот, кто носит в себе частицу врага!»